Глава 16. 7 июля. Среда. Медвежье озеро. Когда Влад набрал номер галки, все, в том числе и он сам, невольно уставились на неопознанный смартфон, словно ожидали, что тот сейчас зазвонит, невзирая на то, что выключен. Однако аппарат, конечно, по-прежнему не подавал признаков жизни. Гудки идут. Тихо сообщил Влад, что уже свидетельствовала. Они звонят не на тот смартфон, что обнаружился в четвертой комнате. Алло? Раздалось в динамике. Голос галки звучал немного удивленно, что вполне можно было понять. Влад практически никогда не звонил ей сам. С ней обычно связывалась Юля. Он и не помнил, как у него оказался записанный ее номер. Влад? Карпатский жестами велел ему включить громкую связь, и Влад подчинился. Да, привет, Галь. «У тебя все хорошо?» «Как всегда, с переменным успехом...» Настороженно отозвалась Галка, явно не понимая причины его интереса. «А что? Почему тебя это вдруг заинтересовало?» «Да тут...» Юля пропала. «А также Кристина и Диана. Мы подумали, что это может быть связано с вашим девишником. Ты в последнее время ничего такого не замечала в зеркалах?» «Какого такого?» Галка отвечала таким напряженным голосом, что это звучало немного ненормально. Настолько не было похоже на ее обычный легкий, слегка насмешливый тон, и как это может быть связано с нашим девишником? Что вы делали с тем зеркалом? напрямик поинтересовался Влад. Помнишь, когда я пришел? Диана стояла перед ним со свечой. Да, ничего особенного! усмехнулась Галка, становясь больше похожа на привычную себя. Я девчонкам расклады на картах делала. А Диане погадать насуженного через зеркало. «Ее, Карпатыч, все со свиданием динамил». Карпатский демонстративно кашлянул, то ли демонстрируя недовольство искажением фамилии, то ли просто обозначая свое присутствие. «О, майор, салют!» — пропела Галка. «Не знала, что ты тоже там. Тем не менее, могу только повторить, ничего особенного или опасного мы не делали. А что случилось-то? Когда девчонки пропали? Как? И при чем тут зеркала?» «Мы пока пытаемся это понять», — вздохнул Влад. Но если с тобой все в порядке, то, вероятно, это все-таки не связано с девишником. Особенно если вы не проводили с зеркалами никаких опасных ритуалов. Даже просто в шутку. Ничего такого не было. Повторила Галка. Но почему-то показалось, что на этот раз ее голос прозвучал не так уверенно. Разве что... Что? Требовательно спросил карпатский. Ну, во время этого гадания девушка зовет Сужиного трижды. И если... Она кого-нибудь видит в зеркале, полагается крикнуть «чур меня», чтобы прогнать того, кто пришел на случай, если это не суженое, а что-то злое. Так вот, Диана сказала, что видит кого-то, а потом переживала, что забыла его прогнать. Ты тогда появился и прервал гадание. Но это вряд ли может что-то значить, поскольку она явно видела в отражении тебя. Никто на ее зов на самом деле не приходил. Видимо, не судьба и с Карпатычем. Галка демонстративно вздохнула и тут же лукаво уточнила. Не то чтобы я считала это такой уж потерей невзирая на ситуацию влад не удержался и посмотрел на полицейского с кривой ухмылкой однако тот выглядел совершенно невозмутимым лишь сильно хмурился он махнул рукой как бы говоря закругляйся нечего здесь ловить ясно спасибо галь ты береги себя если вдруг что то такое заметишь или вспомнишь сразу дай нам знать хорошо ты тоже сообщи когда девчонки найдутся сбросив вызов влад с сомнением посмотрел на карпатского может все таки стоит дать ей охрану Вдруг ее просто еще не успели похитить. Кристина пропала три дня назад, а Юля и Диана только сегодня. Карпатский задумчиво мотнул головой, глядя на выключенный смартфон. Нет. Думаю, на данный момент у них есть все, кто им нужен. Иначе мы не нашли бы четыре смартфона. Три работают, один разряжен. Возможно, это действительно смартфон Софии Мельник. Но только что это значит? Что девчонки теперь там же, где и Софа? Мрачно сообщил Савин. Это тоже было в моем сне. Я видел Юлию и Диану в каком-то странном месте. И София была там же. «И что это за место?» — поинтересовался Соболев. Савин только покачал головой и пожал плечами, давая понять, что не знает. Влад поймал взгляд Карпатского. И ему показалось, что полицейский все же не доверяет словам Савина. Однако вслух подвергать их сомнениям он не стал, только тихо предложил. «Ладно, давайте отталкиваться от того, что у нас есть». А у нас есть подземный этаж, мертвый блогер, четыре зеркала и четыре комнаты. И все это явно готовилось заранее, гораздо раньше, проведенного девишника. Если четвертая участница девишника в порядке, а четвертый смартфон принадлежит не ей, значит девишник все же с происходящим не связан. Дело в зеркалах и в комнатах. А что там за комнаты-то? С любопытством поинтересовался Савин. Можно на них взглянуть? Думаю, что нужно. Заявил Влад. Нам нужно вернуться в подвалы, как следует там все осмотреть. Карпатский покачал головой и переглянулся с Соблевым. Есть способ лучше. Выскочившая из комнаты, девушка растерянно и опасливо смотрела на них, прижимаясь спиной к стене и периодически поглядывая по сторонам, словно прикидывая, в какую сторону лучше побежать. Диана в то же время изучала лицо незнакомки, понимая, что уже видела его однажды, но никак не могла сообразить, где именно. А потом ее вдруг осенило софия удивленно выдохнула она софия мельник что юля удивленно повернулась к ней в ее взгляде читалось недоверие по-твоему это пропавшая подруга савина вы знаете дениса в свою очередь удивилась девушка и меня я видела твою фотографию объяснила диана денис показывал и это точно софия последняя диана добавила повернувшись к юлии и кристине я уверена «Да, меня зовут София. София Мельник. Денис Савин мой... друг. Но вас я никого не знаю. Откуда вы знаете меня? Почему Денис показывал тебе мое фото?» Диана неловко развела руками. «Потому что он ищет тебя уже три года», — добавила Юля мрачно. «А ты все эти три года здесь?» На лице Софии отразилось полное непонимание. Кажется, она даже решила, что это какой-то розыгрыш, потому что неуверенно улыбнулась. Что? «Три года? Нет!» «Я...» — она задумалась, нахмурилась, словно пытаясь ухватить какую-то мысль. «Я видела с Денисом сегодня, хотя...» «Может быть, это было вчера?» «Да, наверное, вчера. Мы поссорились, он...» «Не поддержал меня в одном деле. Не поверил, что ты слышишь мертвых. подсказала Юля нарочито будничным тоном, словно речь шла об умении кататься на велосипеде или чем то в таком роде. Глаза Софии удивленно расширились. «Это он тебе сказал?» Юля и Диана синхронно закивали. «У него было время пересмотреть свое отношение к этой новости», добавила Диана с улыбкой. «Теперь он понимает, что это правда. Да и сам видит вещи и сны». София слегка нахмурилась, словно все еще не доверяла их словам. «После ссоры ты поехала на Медвежье озеро, так?» — спросила Юля. «Чтобы остановить маньяка, жертвы которого говорили с тобой?» Казалось, эти слова... Повысили уровень доверия Софии к ним. Она активно закивала и даже снова улыбнулась. В ее улыбке Диане почудилось нечто похожее на облегчение. И она могла это понять. Когда в твоей жизни присутствует какая-то чертовщина, начинаешь очень ценить людей, воспринимающих это так обыденно. «Да, я надеялась поставить ему гипнотический блок. Понимаете, желание убивать — это такая же зависимость, как любая другая». Она вдруг осеклась, нахмурилась и посмотрела на Диану. «Теперь я тебя узнала! Ты та девушка, что была с ним! С убийцей! Он привез тебя на озеро, чтобы убить, как других!» Диана почувствовала пробежавший по телу холодок. Там, где они оказались, и так было не жарко, но от этого ощущения ее и вовсе пробила дрожь. А София тем временем с энтузиазмом продолжила. «Но ты должна знать, он тебя любит! Он согласился на блок добровольно!» Собственная темная страсть тяготила его, он был рад от нее избавиться. Мы договорились, что он придет ко мне снова, если почувствует, что она возвращается. горло подкатил ком, глазам подступили слезы, и Диана отвернулась, пытаясь взять себя в руки. За спиной она услышала растерянный и удивленный голос Софии: Что я не так сказала? То, о чем ты говоришь, произошло три года назад, тихо объяснила Юля. Ты исчезла в ту ночь. А три года спустя парень Дианы сорвался и попытался ее убить. Его вовремя остановили, арестовали. А потом он покончил с собой в СИЗО. «Господи!» — пробормотала София. «Как жаль. Я понимаю, что после всего совершенного он, должно быть, заслужил это, но он делал это не со зла, просто не мог с собой совладать. Я думала, что смогу вылечить его, смогу сделать нормальным». «Тебе почти удалось» признала Диана, наконец, совладав с эмоциями и снова повернувшись к Софии. «Вот только ты уверена, что дело в гипнозе? Что это был не какой-то магический заговор?» Та снова растерянно хлопнула глазами. «Мне доводилось слышать сравнение гипноза с магией?» хмыкнула она через пару секунд. «Но на самом деле это разные вещи. Гипноз всего лишь методика. Перестань!» Несколько резко оборвала ее Диана. «Не делай вид, что не понимаешь, о чем речь!» «В детстве ты потерялась в лесу и попала в дом к старухе-ведьме. Ты провела там несколько дней, и в эти дни тебя учили магии. Ее ты и применяла, называя гипнозом, так?» София что-то неуловимо переменилась. Черты лица как будто стали резче, взгляд жестче. «С чего ты это взяла?» — холодно спросила она, словно проверяя, есть ли шанс переубедить Диану. «С того, что со мной произошло то же самое пару лет спустя». «Вот как?» — София криво улыбнулась. «И как полученные от ведьмы знания используешь в жизни ты?» Теперь уже Диана растерялась. «Никак. Я и не помнила о том случае до недавнего времени. А я всегда помнила», — призналась София. «Хотя очень старалась забыть. И уж тем более ничего такого не делаю. Все это осталось в том лесу и в моем детстве. Ладно, предположим», — примирительным тоном произнесла Юля. «Ты помнишь, что случилось после того, «Как ты поставила гипнотический блок парню Дианы?» София задумалась, явно восстанавливая в памяти последние события. Я поставила блок. Потом проследила за тем, как мужчина вернулся к своей спутнице, отвёл её в машину, они уехали. Я обратилась к мертвым девушкам, которые говорили со мной. Спросила, удовлетворены ли они. Но вместо их голосов на плеере появились какие-то странные звуки. Шелест леса на ветру хлопанье крыльев ухони совы принялась перечислять диана софия кивнула последнее что я помню это собачий лай а потом потом потом темнота я очутилась здесь три года спустя пробормотала кристина просто восхитительно интересно как давно на самом деле я вышла из квартиры андрея от прозвучавшего вопроса диане снова стала не по себе Она вдруг вспомнила, как обещала Карпатскому, что будет ждать его вечером с ужином, а он возразил, что однажды она уже собиралась, но не сложилась. Когда это было? Сколько времени прошло для него? Ищет ли он ее еще, как Савин Софию? «Так, отставить панику», — велела Юля внезапно хрипшим голосом. Очевидно, подумала о том же. «Надо выбираться отсюда. И как можно скорей. Где нам искать выход?» «Да кто же его знает?» — глухо отозвалась Диана и вопросительно посмотрела на Софию. «Ты узнаешь это место? Ведьма держала тебя здесь?» Та снова оглянулась, на этот раз внимательно рассматривая пол, стены, потолок, вереницу дверей. Наконец она кивнула. «Да, это место похоже на то. Только я не уверена, что смогу найти выход отсюда. Мне в детстве это удавалось, только когда старуха этого хотела. Не знаю, сможем ли мы выйти сами. Надо хотя бы попробовать!» — нервно заметила Кристина. «Да, шанс у нас есть», — заметила Юлия и посмотрела на Диану. «Ведь с нами ключ».